Ренье II Гримальди В 1352-1357 годах соправителем Карла I в Монако был его дядя Антонио Гримальди, младший брат Ланфранко Гримальди. Также соправителем был сын Карла Ренье, родившийся в 1350 году. Дядя Антонио умер в 1358 году. Захват Монако генуэзцами не обошелся без беспорядков, особенно в первое время, В 1359 году отступившие в Ниццу Гримальди попытались отбить Монако. В отместку за это генуэзские войска из Вентимилии захватили замок Кастильон, принадлежавший ранее Гримальди. Вмешался синешаль Прованса, и в течение нескольких лет на границе продолжались военные действия между соседями. Окончательный мир был заключен только в 1365 году. В том же 1365 году произошел новый эпизод постоянно возобновляющихся конфликтов между Монако и жителями Латюрби. На этот раз Манагаски выдвинули требование не вносить взносы в общие налоговые сборы за земли, которыми они владели на территории Латюрби. Это дело рассмотрел магистрат Ницы, и приговор, осудивший монагасков был вынесен в их отсутствие. После этого инцидента больше не было ничего, что могло бы помешать генуэзской оккупации Монако вплоть до 1395 года. По сути, крепость оказалась втянутой в орбиту политики Генуи и перестала играть самостоятельную историческую роль. Ренье Гримальди, сын Карла, не смог принять участие в обороне Монако. В то время он был военнопленным в Генуе, и его жена Мария выступала его поверенной в передаче рокбрюна к генуэзцам. Ренье проявил во многих компаниях военную доблесть, достойную своего имени. В 1353 году он был в составе войск королевы Джованны, действовавших против графства Тенда. Он был взят в плен и возвращен за выкуп. В следующем году он оказался на французской службе, а в 1355 году возглавил в Лангедоке многочисленный вспомогательный корпус во время вторжения Эдуарда Черного Принца, старшего сына английского короля Эдуарда III. Ренье несколько лет служил королеве Джованне и в течение 20 месяцев исполнял обязанности синешаля Пьемонта, то есть той части Пьемонта, которая была завоевана Карлом Анджуйским. В качестве компенсации королева Джованна в 1364 году передала ему владения Буйон, Бансон и Турет. Вероятно, именно в это время, то есть примерно в 1358 или 1359 году, он женился вторым браком на Изабелле Осинари. Ренье Гримальди впервые участвовал в 1368 году в защите Арля когда Людовик, граф Анжуйский, брат Карла V и губернатор Лангедока напал на Прованс и захватил Тараскон. Но в этом конфликте его чувства неизбежно оказались разделенными между Францией и королевой Неаполя Джованной. Однако давнее братство по оружию вскоре побудило его встать на сторону Людовика Анжуйского, который сделал его адмиралом Лангедока, дал ему баронство Люнель, вместе с несколькими другими соседними владениями я обеспечил ему другие значительные преимущества, предоставив полномочия для завоевания Прованса. Впрочем, это предприятие не имело успеха. Владения в Провансе были конфискованы у Ренье Гримальди, но мирный договор, заключенный в 1371 году между королевой Джованной и Людовиком Анджуйским, вернул их ему. Затем Ренье воевал в Лангидоке потом на севере Франции. Однажды, летом 1372 года, в течение которого он совершал свои рейды, его галера потерпела крушение у берегов острова Уайт. Ему было приказано вернуть корабль Эдуарду, королю Франции и Англии. «Я не знаю другого короля Франции», — ответил он, — «кроме короля Карла, и только он получит мой корабль». Он героически защищался и оказывал сопротивление достаточно долго, чтобы дождаться прилива, который снял его с мели. Геустав Сэш, архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Постоянно отсутствуя в Ментоне, он вернулся туда только в 1378 году – Денежные затруднения, возникшие в результате военного образа жизни, когда он наносил больше ударов мечом, чем получал жалования, вынудили его уступить в 1371 году сеньорию Кань своим двоюродным братьям Марку и Луке, сыновьям Антонио Гримальди, а потом он передал и половину Ментоне Джорджо Дель Каретто, которого четыре года спустя сменили Марк и Лука Гримальди. Когда разразился великий церковный раскол, Великий раскол, также папский раскол или западный раскол, раскол в римской церкви, когда сразу два, а с 1409 года три претендента объявили себя истинными папами. Этот раскол произошел после смерти папы римского Григория XI в миру Пьера Роже де Бафора в 1378 году. Ренье сначала оставался в подчинении папы Урбана VI в миру Бартоломео Приньяна, избранного в Риме. Он даже арестовал в Минтоне в 1378 году кардиналов отколовшейся партии, направлявшихся в Авиньон к антипапе Клименту VII, в миру Роберту, графу Женевскому. Однако, подумав, он тоже присоединился к папе Авиньонскому, как и его двоюродные братья Марк и Лука, которые в 1385 году получили сеньорию Антип. Людовик Анжуйский, захвативший Прованс в 1368 году, был усыновлен королевой Неаполя Джованной, когда она рассталась со своим троюродным братом Карлом Дурацци, в которого одно время была влюблена. Незложенная по приговору Урбана VI в 1380 году Джованна была захвачена Карлом Дурацци, и он в течение полугода принуждал ее отменить усыновление Людовика. Он ничего не добился и приказал задушить Джованну. Со своей стороны, Людовик Анджуйский во время экспедиции, которую он возглавил, чтобы отобрать Неаполитанское королевство у своего конкурента, назначил Ренье Гримальди генерал-капитаном в Неаполитанском королевстве, а также командиром своих военно-морских сил, и к тому же передал ему в качестве феодального владения острова у побережья Греции, находившиеся в зависимости от королевства – Кефалонию, Занте и Левкату. Лишь преждевременная смерть Людовика Анжуйского в 1384 году не позволила Рынье Гримальди завладеть этими землями. Население графства Ницца и соседних территорий на правом берегу реки Вар выступило против Людовика Анжуйского и энергично поддержало партию Карла Дураца. Владение Буйон, Бансон и Турет, а также все имущество, расположенное в графстве – были снова конфискованы у Ренье, у которого больше не осталось никаких владений, кроме Ментоны. А между тем та часть Прованса, которая оставалась верной дому Дураца, предпочла отдать себя графу Савойскому, чем принять принцев Анжуйского дома, и Жан Гримальди де Бей в качестве синешаля сыграл большую роль в этом преобразовании, свершившемся в 1388 90 годах. Беспокойный ум Жана де Бео вскоре заставил его испытывать недовольство. Он хотел стать независимым от хозяина, которого он только что подарил своей стране, захватив соседние с его наследственными владениями земли. Состояние слабости, в которое привели в постоянные внутренние раздоры, заставило его обратить свой взор на земли Ривьеры. Силой и хитростью он захватил их вместе со своим братом Луи в начале 1395 года, Затем два брата двинулись на Вентимилию, цитадель которой они взяли 19 декабря следующего года. Но осажденные генуэзцами, они во время вылазки оказались отрезанными от своих войск. Братья очутились в плену и были доставлены в Геную, где пробыли около двух лет. Маловероятно, что Ренье Гримальди, удаленный в Ментону, непосредственно участвовал в предприятии своих кузенов, Однако, поскольку с 1395 года он, как мы видим, получил в документах титул сеньора Ментоны и Ракбрюна, возможно, что он воспользовался ослаблением генуэзцев в результате войны. И потери Монако, чтобы захватить и эту сеньорию, расположенную так близко к Ментоне. Гюстав Сэш. Архивариус княжеского дворца Монако с 1881 по 1905 год. Во время их плена разразилась новая революция. Республика, измученная раздорами, отдала себя под защиту Франции и потребовала от Карла VI назначения губернатора. Посланный королем граф де Сен-Поль в мае 1397 года освободил двух братьев Гримальди де Бёй, заставив их пообещать вернуть Монако, оставшееся в руках их сторонников. Но они это условие не выполнили. Ренье II Гримальди умер в 1407 году, оставив Изабелле Ассинарии пятерых сыновей – Амбруаза, Антонио, Жана, Гаспара и Анри – и дочь Грифетту. От первой жены Марии каретта детей у него не было. Габриэль Гримальди, брат Ренье II, умер в 1358 году. После смерти Рынье II до 1427 года сеньорами-соправителями Монако считались его старшие сыновья Амбруаз и Антонио. А 5 июня 1419 года их брат Жан отвоевал Монако у Генуи и стал править совместно с братьями. Амбруаз правил в Ментоне, Антонио в Рагбрюне, а Жан в Монако. В 1427 году Антонио умер, а Амбруаз отрекся от своей доли. Он умер в 1433 году, и Жан стал единоличным сеньором Монако.